Она казалась открытой, но не снимала брони. И, хоть напоминала зеркало, на деле была как поверхность воды, которая волнуется, а в глубине проглядывает дно. Если удавалось разглядеть своё отражение, оно всегда было искажённым, переосмысленным. У этой девочки была какая-то тайна, и она умела её скрывать. Кстати... Как бы невзначей поинтересовался я. то ну ну-ка, это имя или прозвище?» Она искоса взглянула на меня и дунула на чёлку, падавшую ей на глаза. «А тебе не всё равно?» «Ну, вообще-то всё равно. Вот и ладно. Можно я тебя как-нибудь сфотографирую?» «А ты хороший фотограф?» «Я... не знаю, пока не жаловались». Она покусала губу, Посмотрела в потолок, улыбнулась и впервые за этот вечер стала похожа на ребёнка. «Я подумаю», — сказала она. «Потом, если получится». «Звони, если что». Я зашнуровал кроссовки и обернулся на пороге. «Ну всё, будь здорова, сова». Я сказал это и сразу понял, что совершил ошибку. Улыбка с её лица исчезла, будто стёртая ластиком. Невидимый холодильник включился, ледышка в её сердце мигом остыла до нужной температуры. Даже губы побелели. «Я не сова», — грубо сказала Танука. Она уже готовила закрыть дверь. Надо было что-нибудь сказать, как-то исправить положение. Но в этот момент зазвонил мой телефон. Я ухватился за возможность потянуть время и торопливо цапнул трубу. Алло. «Жан, ты где?» – спросила Инга. Голос её был усталым, звучал механически. Таким тоном объявляет время женщина в китайских электронных часах. «Я нашёл Тануку», – ответил я и сразу пояснил. «Ну, ту девушку». «И знаешь, я выяснил насчёт рисунка и записи. Так Асета? «Можешь больше не выяснять. Они нашли его». «Кто нашёл?» – не понял я. «Кого нашли? Игната?» «Да, милиция нашла». «А и где он был?» «Неважно», сказала Инга. «Теперь всё неважно. Он умер». В разговоре возникла пауза. «Терпеть не могу молчать по телефону, но всегда теряюсь в такие моменты и не зная ни одного человека, который бы не растерялся. Всегда непонятно» что надо сказать и надо ли что-то говорить. В один миг в моей голове пробежала череда смутных образов, так или иначе связанных с Игнатом, будто кто-то перематывал видеоплёнку на ускоренном просмотре, но в итоге глаз ни за что не зацепился, и я ощутил только пустоту, глубокую и чёрную, как ночное небо. «Что?» — глупо спросил я. «Он умер», — повторила Инга. «Не звони мне больше». И она отключилась. Я опустил трубку. Видимо, у меня было такое выражение лица, что Танука всё поняла без слов. Я его предупреждала. Глядя мне в глаза, без выражения сказала она. И только теперь я опознал тот странный запах, о котором говорил, пахло валерьянкой.